Глава 2. Алиса. «Надеюсь, это не стражи, а то наряд у тебя, признаться, и правда странный, и ты ведёшь себя странно». Девушка закрыла дверь и облегчённо выдохнула. Я очутилась посреди небольшой комнаты, обставленной примерно как наша спальня в общежитии. Полукруглое окно, как в коридоре. Две кровати у противоположных стен комнаты, два письменных стола, стулья, тумбы и небольшой шкаф справа от двери. Только всё это выглядело будто бутафорские декорации из фильма про средние века. Всё массивное, деревянное и какое-то безликое. И пахло в комнате непривычно, пылью и чем-то странным Будто знакомым. Ущипнула себя за бедро на всякий случай. Боль вроде как должна помочь справиться с глюками. Но я так и осталась стоять посреди этой странной комнаты под прицелом удивлённых голубых глаз. Я-то веду себя странно. Сделала несколько шагов вперёд. То есть тебя не удивляют пропадающие в воздухе люди? «Почему меня это должно удивлять?» Моя новая знакомая передёрнула плечами. «Ты что, никогда прежде не видела, как используют силу?» «Разве что силу мышц. Какая же ты странная. Хотя бы о дракон рождённых слышала?» «Понятия не имею, что это слово означает.» Передёрнула плечами. «Это невозможно!» Всеном материке и островах знают дракон рожденных. В их жилах течёт пламя первородного, им подвластна могущественная сила. Они здесь во главе всего проговорила девушка, разглядывая меня будто инопланетянку. Многие преподаватели и стражи университета, драконнорожденные, а такие как Яра Дорогин, служат им. Это что. «И правда университет?» «Да». Девушка осторожно кивнула. «Ты этого не знаешь?» «Удивительно. Удивительно, что я вообще оказалась в этом месте. И чему здесь учат?» «У меня были предположения на этот счёт. Например, обучают варить борщи, стирать бельё и искать парные носки для будущего супруга». Держать язык за зубами и вышивать крестиком? Рожать детей, воспитывать их? Чему может учить университет невест? «Тебя что, продали на невольничьем рынке? Ты из диких земель?» Девица удивилась еще больше. «Мы все из разных уголков материка, подчиненного Этерштейру, но таких, как ты, я не встречала». Здесь шиами обучают законам, правилам и этикету Этерштейра. И, конечно, учат контролировать силу, чтобы все шиами стали достойными невестами для дракона рождённых. Шиами? Эстер? Что? Что за набор непонятных слов? Бред какой-то. Чем дальше в лес, тем жирнее глюки. подошла к окну надеясь увидеть хоть что-то знакомое. Но нет. Мы находились приблизительно на третьем этаже какого-то здания, обнесенного кованой и довольно высокой оградой. Вид из окна открывался на большой цветущий сад. Стоп. Цветущий сад? И это в середине января? Куда меня, черт возьми, вообще занесло? «Так откуда ты? Из диких земель?» Девушка приблизилась и осторожно потянула мою футболку с принтом ананаса. «Или с Восточных островов?» Только что была в Москве, а это место совершенно на нее не похоже. Я проговорила, все еще разглядывая парк за окном. «И мне бы очень хотелось вернуться домой». «Может, подскажешь, как оказаться там, где я была десять минут назад?» «Вернуться?» «О, Всевышний Тьярк!» «Из-за тебя у меня точно будут проблемы!» «Вернуться невозможно, где бы ни находилось это, как ты сказала, Москва!» «Почему?» «Ты точно принесешь мне неудачу, и меня не возьмут в жены!» Девушка взволнованно заметалась по комнате. «Да потому, что у тебя больше нет прошлого, и лучше никому не говорить об этой Москве, а то мало ли что. С драконами лучше не шутить». Девушка покачала головой. «Запомни одно. Отныне мы шиами. Мы все здесь шиами. Сфера приняла тебя? Значит, в твоих жилах Течёт священная кровь, и в тебе пробудилась магия. Очень странно, что ты ничего не знаешь. Отсюда только один путь — стать парой для одного из драконорождённых. Есть и другой путь, но это ужасно. Но я Нишиами, что бы там ни означало это слово. И если это не глюки, то где-то произошла ошибка. Я просто Алиса. А я Дейра. Девушка, немного замявшись, представилась, а затем одёрнула себя. Но вообще нам нельзя говорить своего имени до церемонии наречения имени. Ведь после неё тебя будут звать на языке Этерштейра. Это мы ещё посмотрим. Мне нужно поговорить с тем, кто тут заведует всем. Ректор? Декан? Дейра даже побледнела от моих слов и замотала головой. «Ты не должна вести себя так странно, ведь может произойти страшное не только с тобой, но и со мной. Страшнее, чем то, что происходит сейчас? Тебя могут лишить воли», — Дейра проговорила шепотом и ты забудешь всё, что было раньше, и меня лишат за то, что с тобой общаюсь. Драконы, рождённые, многое умеют. На каких основаниях нас лишат воли и памяти? На нас, драконьи путы. Девушка кивнула на моё запястье и выставила перед собой правую руку, на которой был закреплён тонкий серебристый браслет стянутый небольшим замочком. А следом принялась торопливо объяснять. По закону Этерштейра, в день солнцестояния незамужник Яре, в чьих жилах пробудилась сила, передает замок, выбрасывает ключ, и девушка отправляется сюда. Это большая честь для каждой, которую пропустит сфера. Все девушки империи хотят стать суженой для дракона. Ведь только мы, шаами можем подарить драконам сильного наследника. Перевела взгляд на свою правую руку и едва не выругалась. Перехватила браслет второй рукой и обхватила замочек, проведя пальцами по витиеватому узору. Сомнений не было. Это тот самый замок, который вручила мне Катерина перед тем, как гадать на суженого. Чёрт возьми, замок настоящий. А значит, всё происходит действительно по-настоящему? Неужели Катя меня сюда специально отправила? Да быть не может. Откуда у неё этот замок вообще взялся? Нет. Мама всегда называла мою тетушку той еще ведьмой. А яблочко от яблоньки, как говорится. Но зачем Катя это сделала? Знала ли, что будет? И как всё это вообще произошло? Дернула браслет на себя и попыталась отогнуть замок. Просунула пальцы между металлом и кожей. Но тщетно. Только на запястье отпечатался красный след. Даже не пытайся. Дэйра взволнованно приблизилась. Откроется только ключом. Значит, мне нужен ключ. Где его найти? Где найти? О, всевышний Тьярк. Как бы я из-за тебя не попала в неприятности. Где ключ? Я повторила вопрос. «Я не знаю». Дейра испуганно зашептала. «Мне говорили, что снять путы может только драконорождённый, тот, кто решит взять тебя в жёны. Зачем тебе снимать их сейчас? Ведь благодаря драконим путам мы все говорим на одном языке Этерштейра». Ну я же могу отказаться, не становиться женой этого драконорождённого». «Нет, конечно». Девушка отпрянула страхи от моих слов. «Даже не думая о таком. Только дракона может отказать. Но это ужасная участь. Не ужаснее, чем сейчас», — передёрнула плечами. «Что будет тогда?» «Тогда тебя и твою семью ждёт позор и унижение». «Так». «Это не страшно. Мою маму вряд ли волнует, возьмёт ли меня в жёны некий драконорождённый. Но домой-то меня вернут?» «Думаю, да. Но такого...» Слова моей знакомой утонули в оглушительном звуке, похожем на гонг. «Здоровенного гонга, от которого даже окна зазвенели». «Скоро церемония наречения. Тебе срочно нужно переодеться, если не хочешь, чтобы тебя наказали. Форменное платье в шкафу и твои волосы. Я дам тебе свою ленту, чтобы подвязать их». Проверять, могут ли меня лишить воли и памяти, как-то не хотелось, после того, как я видела трюк с исчезновением потому направилась прямиком к шкафчику, пытаясь собрать мысли в кучку. Я переоденусь, раз уж моя одежда тут так всех смущает, и попробую спокойно объяснить той даме с лицом картошкой, что произошла ошибка. Недоразумение. Если не сработает, найду своего жениха, и пусть только попробует не отказаться от идеи взять меня в жены. А как вернусь домой, выброшу все Катькины оккультистские книжки, а то она в следующий раз демона из преисподней вызовет. Нет, я, конечно, хотела получить письмо с собой из школы магии, но это было в одиннадцать лет». Бойтесь своих желаний, как говорится. Они имеют свойство сбываться.